Глава четвертая. Прошла почти неделя, когда я впервые увидела Линду Треслин. Было начало седьмого. Элвина и я отложили книги и пошли к конюшням, чтобы посмотреть на Лютика, который, как мы считали, сегодня после полудня растянул сухожилие. Лошадь уже осмотрел ветеринар и поставил ей компресс. Элвина действительно расстроилась, и это порадовало меня, поскольку меня всегда радовало, когда я обнаруживала в ней сочувствие. «Не беспокойтесь, мисс Элвина», — сказал ей Джой Тепперти. «Через одну-две недели Лютик будет в полном порядке, вот увидите. Джим Бонд лучший в этих краях ветеринар, скажу я вам». Она слегка приободрилась, и я сказала ей, что завтра она может поехать на принце вместо Лютика. Она очень обрадовалась этому, ибо ей был известен капризный нрав принца, а я была рада, увидев, что она не испугалась. Когда мы выходили из конюшен, я посмотрела на часы. «Не прогуляться ли нам сейчас по парку?» — спросила я. «У нас есть еще полчаса». К моему удивлению, она согласилась, и мы пошли гулять. Плато, на котором располагался Маунт Мелин, было шириною около мили. Склон, ведущий к морю, был крутой, но по нему велись несколько зигзагообразных дорожек, удобных для спуска. Садовники потратили очень много времени, ухаживая за парком, который и в самом деле был чрезвычайно красив, с множеством цветущих кустов, растущих в этой его части очень обильно. В разных уголках парка стояли беседки с решетчатыми стенками, увитыми розами. Несмотря на позднюю осень, они были очень красивы и наполняли воздух своим ароматом. В этих беседках можно было посидеть и понаблюдать за морем. Из парка просматривался южный фасад дома. Дом выглядел величественно. Он гордо возвышался на скале своим серым гранитом и напоминал могучую неприступную крепость. У замка был дерзкий вид, словно он бросал вызов не только морю, но и всему миру. Мы шли по тропинке, вдыхая аромат цветов, когда поравнялись со стоящей рядом беседкой и увидели в ней двоих. Илвина вдруг вскрикнула и, повернув голову, я увидела, что в беседке, совсем близко друг к другу, сидят женщина и мужчина. Женщина была удивительно красива, с прелестным лицом, ее темные волосы прикрывал газовый шарф с блестками. Она напоминала героиню шекспировского сна в летнюю ночь, Титанию, хотя я всегда почему-то думала, что та блондинка. Ее красота невольно притягивала, как магнит вызывало восхищение. На ней было подчеркивающее совершенство ее фигуры переливающееся шифоновое платье с большой бриллиантовой брошью у ворота. «Так ведь это моя дочь со своей гувернанткой. Значит, вы с Элвиной решили подышать свежим воздухом, мисс Лей? нарушил молчание Конан. «Да, сегодня чудесный вечер» ответила я и взяла Элвину за руку, но та резко вырвала ее. «Можно я посижу с вами и леди Треслин, папа?» спросила она. «Вы с мисс Лей совершаете прогулку?» отвечал он. «Наверное, не надо ее прерывать?» «Да-да, конечно», ответила я. «Пойдем, Элвина». Конан повернулся к своей собеседнице. «Нам очень повезло, что мы нашли мисс Лей. Она восхитительна. «Надеюсь, Конан?» «Что на сей раз это действительно подходящая гувернантка», — заметила леди Треслин. «Они обсуждали меня в моем присутствии, как выставленную на продажу лошадь. Мне было неприятно, и хуже всего было то, что он понимал это». «Нам пора возвращаться», — холодно сказала я. «Мы ведь вышли только немного подышать воздухом перед сном. Пойдем, Элвина». И снова схватила ее за руку. «Но я хочу остаться», — протестовала она. «Мне надо поговорить с вами, папа». «Но ты же видишь, я занят». В другой раз. «Нет, это очень важно», — настаивала она. «Сейчас. Не вижу никакой необходимости так спешить. Отложим разговор до завтра. Нет! Нет, сейчас!» В голосе Элвины появились истерические нотки. Первый раз при мне она осмелилась не слушаться отца. «Я вижу Элвина. Очень решительная особа. Понизив голос, заметила леди Треслин. «Мисс Лей с ней справится», — холодно сказал Конан Тремелин. «Да, конечно. Она ведь первоклассная гувернантка», — насмешливо заметила леди Треслин, и это настолько разозлило меня, что я буквально поволокла Элвину за собой. Она едва сдерживала слезы, но молчала, пока мы не вернулись в дом. Только тогда она сказала «Ненавижу ее». «Вы ведь не знаете, мисс Лей, что она хочет стать моей новой мамой!» Я ничего не сказала, потому что не хотела, чтобы нас кто-нибудь услышал. Но, войдя за ней в комнату и плотно закрыв дверь, ответила. «Ты ошибаешься, Элвина. Как она может стать твоей мамой, если она замужем? Он скоро умрет. Откуда ты знаешь? Все говорят, что они только этого и ждут». Я была потрясена. Что она слышит такие сплетни, и подумала, что надо поговорить с миссис Полгрей. Слуги не должны были болтать при Илвине, о чем им вздумается. Кто мог так говорить? Дейзи, Кити или Джон Теперти и его жена? Она всегда здесь, продолжала Илвина, но я не хочу, чтобы она заняла место мамы. Ни она, ни кто-либо другой. Ты сейчас взволнована и не знаешь, что говоришь. Я не хочу больше слышать ничего подобного. Этими разговорами ты унижаешь своего отца. Это на нее подействовало, она задумалась. Бедная маленькая Элвина, Бедный, одинокий ребенок. Там, в прекрасном саду, когда меня насмешливо разглядывала та красавица из беседки, мне стало обидно за себя, и я подумала, что это несправедливо. Почему одному человеку дано так много, а другим ничего? Если бы у меня было платье из шифона и бриллианты, я тоже выглядела бы красавицей. Может, не такой, как леди Треслин, но уж, конечно, более привлекательной, чем в одежде из ситца или шерсти с единственным украшением брошкой с бирюзой, доставшейся мне от бабушки. Теперь я забыла о себе. Так жалко мне было бедную Элвину. Уложив Элвину, я в подавленном настроении вернулась в свою комнату. Я вспомнила о Конани Тремелине и леди Треслин в беседке. Там ли они еще и о чем разговаривают? Наверное, друг о друге, ведь мы с Элвиной прервали их свидание. Как мог он позволить себе такую любовную связь? Ведь его дама замужем и обязана хранить верность своему супругу. Я подошла к окну. Из него, к моей радости, не было видно ни моря, ни южной части сада. Облокотившись на подоконник, я вдыхала ароматный вечерний воздух. Солнце уже село, смеркалось, но было еще не очень темно. Я невольно взглянула на окно, где видела тень на шторах. Шторы были подняты, и мне были хорошо видны голубые занавески. Я смотрела на них, не отрываясь. Не знаю, что я ожидала увидеть, лицо или зовущую руку. В другое время суток мне бы самой стало смешно от подобных фантазий, но только не в сумерке, когда все кажется возможным. Вдруг занавески шевельнулись. В комнате кто-то был. Мое странное состояние в тот вечер было, вероятно, связано со встречей в беседке Конана Тремелина и леди Треслин. Тогда я этого не понимала. Но, несмотря на то, что эта встреча задела мое достоинство, я была готова еще к одной, наверное, еще менее приятной. В саду я могла гулять где угодно, но комнаты Элис находились в недоступной для меня части дома. Если меня кто-нибудь заметит, я не смогу объяснить, что я там делаю, но мне было все равно. Я горела желанием раскрыть тайну смерти Элис и была готова на все. Выскользнув из комнаты, я прошла через свое крыло дома в галерею, а оттуда — гардеробный Элис. Тихонько постучав, я резким толчком открыла дверь. Сердце билось так громко, что стук его, казалось, разносился по всему дому. В первую секунду мне показалось, что в комнате я одна. Но вдруг занавеси едва заметно шевельнулись. За ними кто-то прятался. «Кто здесь?» Я испугалась. Но мой голос не дрожал, хотя от страха внутри все дрожало. Ответа не последовало. Кто бы ни прятался за занавесями, он не хотел, чтобы его обнаружили. Я пересекла комнату, отдернула занавеси и увидела притаившуюся Джили. Ее пустые голубые глаза беспрерывно моргали от ужаса. Я хотела взять ее за руку, но она съежилась и отпрянула к окну. «Не бойся, Джили, сказала я нежно. Я тебя не обижу. Она молча смотрела на меня, не отводя пустых, ничего не выражающих глаз. Я спросила, что ты здесь делаешь? Молчание. Вдруг взгляд ее забегал по комнате, как будто она ждала чьей-то помощи, и на мгновение мне показалось, что она действительно видит что-то или кого-то, кого не вижу я. Джилли, ты ведь знаешь, что тебе нельзя находиться в этой комнате. Она вздрогнула. Но когда я повторила вопрос, кивнула, а потом вдруг замотала головой. «Пойдем ко мне, Джили, пойдем и поговорим». Я обняла ее за плечи, она вся дрожала. Мы направились к двери, но она шла, упираясь, едва передвигая ноги, а на пороге оглянулась и неожиданно позвала. «Мадам! Мадам! Вернитесь! Мадам! Вернитесь! Пожалуйста!» Мы вышли, и я с силой потащила Джили к себе. Затворив дверь, я повернулась и увидела, что у девочки дрожат губы. «Джилли, пойми, я не сделаю тебе ничего дурного, я твой друг!» Ее глаза по-прежнему ничего не выражали, и я добавила наугад. «Я такой же друг, как миссис Тремелин. Она вздрогнула, и что-то мелькнуло в ее глазах. Неожиданно я сделала еще одно открытие. Элис была добра к этому бедному ребенку. «Ты искала миссис Тремелин, правда?» Она кивнула. Вид у нее был такой несчастный, что я не удержалась и, встав на колени, обняла девочку. Теперь наши лица оказались вровень. «Ты не найдешь ее, Джилли». Она умерла. «Ее нет в этом доме». Джили кивнула, то ли соглашаясь, что искать бессмысленно, то ли считая, что миссис Тремелин нет в доме. «Поэтому», — продолжала я, — «нам надо постараться забыть ее, верно, Джили? Она прищурилась и как бы спряталась от меня. «Мы будем друзьями. Я хочу этого», — говорила я. «Мы будем друзьями, и ты будешь уже...» «Не одна. Ты не будешь такой одинокой, правда?» Джили кивнула, и мне показалось, что ее глаза стали осмысленными. Она больше не дрожала и, по-моему, уже меня не боялась. Вдруг девочка выскользнула из моих рук и побежала к двери. Я смотрела ей вслед. Открыв дверь, она обернулась. На ее губах показалась слабая улыбка. Потом Джилли ушла. Я убедилась, что сейчас уже есть основания для нашего сближения. Джилли перестала меня бояться. Элис. Была добра к этому ребенку. Я снова подошла к окну, и, глядя на окно в противоположном крыле дома, опять вспомнила ту ночь, когда там за шторами мелькнула чья-то тень. То, что я обнаружила в комнате джили, ничего не объяснило, так как я видела тень не ребенка, а женщины. На следующий день... Я напросилась к миссис Полгрей на чашку чая. «Миссис Полгрей», — объяснила я ей, — «мне бы очень хотелось поговорить с вами о чем-то чрезвычайно важном». Она засияла от удовольствия. Безусловно, в ее глазах гувернантка, которая спрашивала у нее совета, была просто идеальной гувернанткой. «Я с наслаждением уделю вам часок», — сообщила она. «Да и угощу вас чашечкой самого лучшего чая». За чашкой чая, поданного в ее гостиной, миссис Полгрей спросила. «Итак, мисс Лей, что же вы хотели со мной обсудить?» «Меня очень взволновало одно замечание Элвины», — ответила я, размешивая чай. Она, наверное, услышала разговоры прислуги, неподходящие для ребенка ее возраста. «Сплетни прислуги нежелательные для любого из нас. «Я уверена, что такая достойная молодая леди, как вы, именно так и думает», — заметила миссис Полгрей несколько лицемерно. Я рассказала ей, как мы встретили в саду хозяина вместе с леди Треслин, и это замечание Илвина сделала именно тогда. Она сказала, что леди Треслин хочет стать ее матерью. Миссис Полгрей покачала головой и спросила, «Как насчет капельки виски в чай, мисс?» Очень поднимает настроение. И хотя мне не хотелось виски, я видела, что отказ огорчит миссис Полгрей, который не терпится слегка приправить свой чай, и согласилась. Только, пожалуйста, совсем немного, миссис Полгрей. Она отперла буфет и, достав оттуда бутылку, отмерила виски еще более старательно, чем чай. А я подумала, что же еще спрятано в буфете. Теперь мы напоминали двух заговорщиков и миссис Полгрей явно получала удовольствие от нашей беседы. «Боюсь, мисс, — начала она, — что вы будете шокированы. Ничего, продолжайте», — успокоила я ее. Дело в том, что сэр Томас Треслин очень старый. Несколько лет назад он женился на этой молодой леди, какой-то актриске из Лондона. Однажды сэр Томас поехал туда с визитами, а вернулся с ней. Все соседи были поражены. Уверяю вас, мисс. Верю и без труда. Говорят, что она самая красивая во всей округе. Это похоже на правду. О красоте надо судить по делам. Но красота остается красотой, заметила я. Мужчины падки на красивую внешность. И хозяин не исключение, признала миссис Полгрей. Если на эту тему сплетничают, мне бы очень не хотелось, чтобы Элвина это слышала. Ну, конечно, мисс. Но вы правы, разговоры идут, а у этого ребенка слух как у зайца. А как вы думаете, Дейзи и Кити болтают на эту тему? Миссис Полгрей наклонилась ко мне, и я почувствовала запах виски. Я с ужасом подумала, не пахнет ли и от меня. Все болтают, мисс. Понятно. Поговаривают даже, что они не будут дожидаться церковного благословения. Что ж, вполне возможно. Я чувствовала себя несчастной. Как это мерзко! Как это должно быть ужасно для такой легко ранимой девочки, как Элвина. Хозяин, человек увлекающийся, и он не прочь поухаживать за женщинами. И вы думаете, она грустно кивнула. Вот умрет, сэр Томас, и здесь появится новая хозяйка. Им только осталось дождаться, чтобы он умер. А миссис Тремеллин. «Ее уже нет». Мне не хотелось задавать следующий вопрос, но что-то заставило меня это сделать. «А при жизни миссис Тремеллин все было так же?» Миссис Полгрей опять кивнула. «Хозяин часто посещал Треслин. Это началось, когда она сюда приехала. Иногда он уезжает поздно вечером, и до утра его нет. Что ж, он хозяин, делает то, что считает нужным». «Наше дело готовить, убирать, смотреть за домом или заниматься с ребенком, в общем, выполнять свои обязанности. И говорить тут не о чем». «Значит, вы думаете, что Элвина просто повторила то, что всем уже известно? Что, когда сэр Томас умрет, леди Треслин станет ее новой мамой?» «Кое-кто здесь считает, что это более чем вероятно, а другие даже рады этому». «Эта леди не из тех, кто будет вмешиваться в дела слуг, а я всегда говорила, что во всем должен быть порядок, и она благочестиво добавила. По-моему, пусть уж хозяин дома, где я служу, живет в законном браке, чем в грехе. Да и все так думают. А нельзя ли предупредить девушек не болтать об этом при Элвине? Это все равно, что приказать кукушке не куковать по весне». Я могу задать им трёпку, они все равно будут сплетничать. Ничего не поделаешь. У них это в крови. Да сейчас все девчонки таковы. Вот в наше время. Я сочувственно кивнула, думая об Элис и о том, что связь ее мужа с леди Треслин происходила на ее глазах. Теперь понятно, что она готова была убежать с Джеффри Нэнси Локом. Бедняжка Элис что ей пришлось переносить, будучи замужем, за таким человеком. Миссис Полгрей была в разговорчивом настроении, и я решила воспользоваться этим и перейти к другой теме, которая меня интересовала. Скажите, а вы никогда не думали о том, чтобы научить Джилли читать и писать? Джилли? Это бесполезно. Вы, наверное, знаете, мисс, что с ней не все в порядке. И миссис Полгрей постучала себя по лбу но она поет много песен. Если она смогла выучить их слова, то ее можно научить и еще чему-нибудь. Она — странное маленькое создание. Наверное, это связано с тем, как она появилась на свет. Я об этом редко говорю, но уверена, что вы уже знаете про мою Дженнифер. Голос миссис Полгрей задрожал. Конечно, ей было жаль свою дочь, Но это могло быть связано и с виски, добавленным сегодня в чай. Иногда я думаю, что Джилли кем-то проклята. Мы ее не хотели. Она была совсем крошкой двухмесячной, когда Дженнифер не стала. Через два дня ее тело вынесло приливом. Ее нашли в бухте Мелин. «Извините меня», — сказала я мягко. «Ее не стало, но Джилли-то осталась», — уже спокойно продолжала миссис Полгрей. «Она с самого рождения не была похожа на других детей». «Может быть, она чувствовала происшедшую трагедию?» — предположила я. «Миссис Полгрей бросила на меня надменный взгляд. Мы с мистером Полгрейм делали для нее все, что могли. А когда вы заметили, что она отличается от других детей? По-моему, ей было около четырех. А когда это было?» Года четыре назад. Значит, они ровесницы с Элвиной, а она выглядит намного младше. Она младшая мисс Элвины на несколько месяцев. Они иногда играют вместе, ведь девочки почти однолетки и находятся в одном доме. С ней произошло несчастье, когда ей было... Да, около четырех. Какое несчастье? Она играла на дороге, недалеко от сторожки, а хозяйка скакала верхом от дома. Она была хорошая наездница. Вдруг Джили выскочила из кустов прямо под копыта. Она упала и сильно ударилась головой. Счастье, что не насмерть. «Бедная Джили. ужаснулась я. Хозяйка очень расстроилась. «Все себя винила, хотя она-то ни при чем». Джилли сама виновата. Ей сколько раз говорили, что надо смотреть по сторонам. Наверное, за бабочкой погналась или еще зачем. Джилли всегда нравились птицы, цветы, насекомые. Хозяйка с ней потом много возилась. Джилли за ней повсюду ходила и страдала, когда та уезжала. «Понимаю», — сказала я. Миссис Полгрей предложила мне еще чаю, а когда я отказалась, налила себе, добавив в него виски. «Джилли», — продолжала она, — «родилась в грехе. Ей не надо было появляться на свет». Наверное, Бог ее карает, ведь сказано же, что грехи отцов падут на детей. Меня хватил гнев. Я не могла больше слушать такое. Мне хотелось дать пощечину этой женщине, спокойно попивающую виски и рассуждающую о том, что несчастье, постигшее ее внучку, — Божья воля. Как могли эти люди не принимать в расчет, что странности Джили связаны с ее травмой? а считать это карой Божьей за грехи родителей и наказанием, неспосланным свыше. Но я промолчала, потому что в этом доме вела борьбу с таинственными силами, и для победы мне нужны были союзники, все, кого можно было бы привлечь на свою сторону. Мне хотелось понять Джили. мне хотелось утешить Илвину. Во мне вдруг появилась любовь к детям, о существовании которой я раньше и не подозревала. Вообще во мне появилось много нового с тех пор, как я приехала в этот дом. Правда, была еще одна причина, по которой меня так занимали обе девочки. Они отвлекали от мыслей о Коананитре Тремелини и Леди Треслин, раздражающих меня. Однако в то время я считала, что они вызывают только отвращение. Поэтому, сидя в комнате миссис Полгри, и слушая ее, я ничего не рассказала ей о тех мыслях, которые обуревали меня.